Да. Наконец-то, мой мальчик. Ну, ну, прошу вас, садитесь, рассказывайте, где же он. Он в Англии, только остался в гостинице. И завтра будет здесь. А -а -а. Сильная качка так утомила его, что когда мы добрались до Чертенхэма, и в гостинице к его услугам оказалось удобное пуховая постель. И вину Аепикули, он заявил, что он не поедет дальше. Я не мог ждать. Я кричал ему, Сэдли, пора ехать. Но в ответ раздавалось только глухое ворчание. А дядя Джозеф все такой же толстый, Джордж. Все такой же. А вы не повладели, полковник? Пятнадцать лет и лихорадка... Не молодят человека, Пиннер, зато вы всегда молоды. Вернее, всегда старая. Ах, мистер Добин! А помните, Пиннер, каким вкусным печеньем вы, бывало, угощали меня за чаем? А взбитыми сливками с черносливом, помните? Пиннер, <пирать> пойдемте же готовить кофе. <пирать> пойдемте. Пойдемте. Дядя Добин, <пирать> а вы больше никогда не уедете? А ты не хочешь, чтобы я уезжал? Джорджи! Джорджи! Еду! Я пойду молоть кофе для вас. Каким сокровищем наградила вас судьба, Эмилия? Да, это единственное утешение у меня в жизни. С тех пор, как вы уехали в этот бесконечный путь... Ах, садитесь, садитесь, Добин, рассказывайте, если бы вы знали, какой радостью для меня было каждое ваше письмо. А для меня ваше. Как я искала малейшего упоминания в газете о движении вашего полка. Как мне хотелось знать, где вы, что вы делаете. Я молила судьбу не обижать вас. Рассказывайте, рассказывайте, как вы жили, друг мой дорогой. Нет, нет, рассказывайте вы, как вы жили. Вам, вероятно, было трудно все это время? О, oh, нет, нет. Мы живем очень скромно, но у нас есть все необходимое. Я работаю, вышиваю, да и уроки музыки. Потом Джозеф нам помогает. И потом все эти годы нас выручал какой-то неизвестный друг, который как ангел-хранитель помогал нам все эти годы. И мы принимали эту помощь, думая, что это наследство от Джорджа. Но вот сегодня... Как же я не могла догадаться об этом раньше... Господи, прости меня. Добин, это сделали вы? Вильям, вы не уедете больше. Никогда. Счастье близко. Порадуемся, что эти двое приблизились к нему. Кто не мечтает о счастье, кто не ищет его? Ищет его и Ребекка Краули. Ищет как прежде, жадный и неустанный. Ищет во дворцах и на карнавалах, В игорных домах и на театральных подмостках. Гонится за ним по улицам и площадям ярмарки тщеславия, Ищет его сквозь дождь и туман. Медленно кружится карусели ярмарки, Но годы летят быстро Лорды, генералы, негацианты Нищие франты, обтрепанные драчуны Акробаты кружатся в этой карусели Найдет ли она свое счастье? Сумеет ли найти схватить его? Отыщет ли, наконец, тихую гавань?